Глава пятая. На обратном пути в городок Медькову тоже повезло. Попутная машина подобрала его буквально сразу. Правда, ехать пришлось с пересадками, но зато днем старший лейтенант уже был на месте. К Юркину он решил идти тотчас, не заходя к себе на квартиру. По дороге Михаил вспоминал и подполковника Кузьменко, и их разговор, и проведенный за бутылочкой вечер. Подполковник снова показал себя неплохим рассказчиком, и весь вечер парень слушал его армейские истории, забавные, порой поучительные. Медьков тоже рассказал пару случаев из своей не столь богатой, как у собеседника биографии. Видимо, Кузьменко истосковался по людям, с которыми можно было так душевно посидеть и поговорить. Нет, собутыльники бы при желании всегда нашлись, желающих выпить задарма во все времена было немало. А вот слушателей или тех, кто мог бы поддержать разговор, не находилось. Да и сказывалось одиночество, подполковник как вернулся из госпиталя, так и жил здесь один оденешенник. Рано утром Иван Григорьевич разбудил Михаила и даже угостил чаем. Они тепло и душевно попрощались, а напоследок Кузьменко сказал. — Ты, Миша, знай, как сцапаете эту гниду казематную. Можете смело записывать меня в свидетели. Под всем подпишусь и всем расскажу, что этот гад натворил. — Обязательно, товарищ подполковник, — твердо пообещал парень. — Спасибо вам за все. — И тебе спасибо, дружочек. Если что, заезжай просто так, — «Адрес мой знаешь, а живу я один, и тебе всегда буду рад». Подполковник даже обнял его на прощание. Капитан был на месте, точнее, в курилке, о чем Митькову сообщили другие офицеры. Придя в курилку, старший лейтенант увидел Юркина, сидящего на старой скрипучей табуретке с облупившейся краской. В одной руке он держал папиросу, в другой — исписанный лист бумаги. «Письмо», — догадался Михаил и негромко произнес. «Здравия желаю, Дмитрий Федорович!» «Вольно, боец!» — ответил Юркин, не отрывая глаз от листка. Дочитав до конца, он аккуратно свернул письмо, убрал в карман и пояснил. Вот, с женой пообщался. «Славно!» — улыбнулся парень. «Славно, славно!» — Юркин затянулся. «Ну что, Мишаня, чем порадуешь?» — Кое-что есть, — изобразил скромность Медьков. — Кузьменко много что интересного про Захарова рассказал. И он как можно подробнее пересказал то, что услышал от подполковника. Капитан не смотрел на своего подопечного, но слушал очень внимательно. Когда старший лейтенант замолчал, он изрек. — я ведь чувствовал, что там все не просто так. — Да, — согласился парень. Захаров-то, получается, всю роту под удар и подставил. «Ну и гнида же», — презрительно сказал Юркин и сплюнул. «И вот такую падаль, Миша, нам приходится вычислять, ловить. Как думаешь, каково с подобными общаться? Притом общаться-то нужно исключительно вежливо в рамках установленных правил. Даже если у тебя самого внутри все кипит и булькает, и хочется этой гниде в морду заехать или ребра переломать...» а то вообще пристрелить ко всем чертям. Ты еще с такими близко не сталкивался. Ну, еще столкнешься, если прослужишь. Медьков нахмурился. Его наставник был прав, сейчас ему этого не понять. Но офицер был уверен, что в такой ситуации он сумеет удержать себя в рамках. Все-таки он — это он, а не кто-то другой. Дмитрий Федорович нарушил установившуюся тишину старший лейтенант. Кузьменко сказал, что доложил особистом про то, что натворил Захаров. «О, — оживился капитан. — Это тоже важно. Есть у меня в той службе один хороший знакомец. Зануда, правда, редкостный, но помочь сможет. — Слушай, а этот бывший командир не называл старую фамилию Захарова? — Называл. Сеньков. — Сеньков? — переспросил Дмитрий. — Сеньков, — повторил Михаил. — Дмитрий Федорович... Вы же сами мне рассказывали про способ с якобы украденными документами. Рассказывал Миша. Но я тебе еще раз повторяю, это одна из версий. Потому что, откровенно говоря, при рождении Захаров мог быть как Синьковым, так и кем угодно, хоть Шаляпиным. А ответы на ваши вопросы еще не приходили? Только из Ростова прислали парочку. Но там то, что и ожидалось. Захаров призван ростовским военкоматом в 42 -м. А второй — то, что на заводе действительно работал. Ну, попутно еще то, что сначала женился, потом развелся, но для нас это ценности не представляет. Это он, получается, не так уж долго и воевал, если в плену оказался в прошлом году. Получается так. Что дальше будем делать? Ждать, пока второй этап пройдет. «Там не так долго, как ты думаешь». Но это если за Захаровым ничего подозрительного не найдут. Не сегодня-завтра может выйти. Если не с чистой совестью, то с чистыми документами точно. И тогда будем следить? Это попутно. Попутно? Юркин встал и прошелся по пятачку, на котором располагалась курилка. Мы возьмем его, Миша. Сначала я схожу к капитану Оськину из особого отдела. Попрошу его помочь нам проверить показания, Кузьменко действительно ли доложил о предательстве Захарова. Но... Слушай, боец, я тебя прекрасно понимаю. Но еще раз напомню, в нашем деле доверяй, но проверяй. Рассказанную Кузьменко историю наверняка задокументировали, но сам понимаешь, раз он попал в плен, достать его было нереально, если его... Предательство не всплыло на втором этапе проверки, то считай Захарову очень крупно повезло. А в нашей с тобой игре это будет солидный козырь, который мы разыграем в нужный момент. Усек? Парень вздохнул. Усек? Вот и прекрасно. Еще вопросы есть? Есть. Но... Дмитрий Федорович, вы думаете, что если Захаров успешно пройдет второй этап, «Он снова сюда попадет?» «Хороший вопрос, Мишаня!» Юркин потер подбородок. «Если нет, попросим Лебедева отправить нас в командировку. Объясним ему все, что следует. Думаю, не откажут. Даже несмотря на то, что мы пока еще не знаем всей подноготной Захарова, Синькова или кто он там на самом деле». «Вы считаете, одного предательства мало?» — Да за глаза хватит, но чует мое сердце, там одним предательством дело не обошлось. Так что, Миша, пока ждем. И не переживай ты так, думаю, ждать мы будем не так уж долго. Капитан выбросил окурок и скрылся в здании, а Митьков лишь снова вздохнул. Дмитрий оказался прав. следующие несколько дней наставник и ученик занимались другими делами, от которых их никто не освобождал. Разумеется, они оба помнили о деле Захарова. Старший лейтенант даже нервничал больше старшего товарища и злился, что дело не сдвигается с мертвой точки. Капитан же, в свою очередь, был невозмутим, как скала, что тоже злило Михаила, даже больше, чем одергивание Юркина. Последний, к слову, когда выдалось немного свободного времени, еще раз перечитал, Протоколы допросов других заключенных концлагеря, и ему в глаза бросился факт, которому они с подопечным поначалу не придали значения. «Черт побери!» — подумал капитан. «Все же ясно, как божий день. Неужели у меня глаз замыливается, или просто я с таким не сталкивался, или вообще теряю хватку?» Со слов подполковника Кузьменко... Захаров или Синьков, кто его разберет, попал в плен в сорок третьем. Но все опрошенные бывшие узники, по крайней мере те, кто находился в лагере давно, показали, что Захарова перевели к ним в конце зимы сорок четвертого. Интересно, где же он до этого был? Естественно, первый же ответ, который напрашивался, был в другом лагере. А сюда, в поляны, как попал? А по какой причине? Перевели? За что-то или специально? Возникали новые вопросы, на которые пока не было ответов. Дмитрий долго обдумывал, что ему делать со свежеполученной информацией и как поступить. Хорошо бы покопаться в немецких архивах. «Можно еще раз встретиться с бывшими узниками», Со всеми, может, и не получится, но хотя бы еще раз человек пять опросить. Наверняка они тоже расскажут что-то интересное, как и бывший командир Кузьменко. Последний, к слову, не поленился приехать к ним и повторить всю историю про бойца его подразделения. Капитан тогда познакомился с ним лично и подробно записал все его показания. Подполковник ему понравился». Они быстро нашли общий язык и даже пропустили в пивнушке по маленькой, после чего Кузьменко уехал обратно в Чернигов. Все изменилось, когда Митьков отправился по службе в местную строевую часть. Оттуда он вернулся с вытаращенными глазами и гаммой чувств, отразившихся на лице. Юркин даже слегка опешил, когда старший лейтенант налетел на него в коридоре, и чуть не врезался лоб в лоб. «Эй, ну-ка, осади! Остановил он Михаила. «Товарищ капитан, вы не поверите!» Выпалил взвинченный парень. «Я...» «Стоп, стоп, стоп!» Офицер вытянул вперед руку. «Идем-ка, друг мой Ситный, в курилку!» Медьков был настолько захвачен эмоциями, что не смог даже скрутить папиросу. Капитану пришлось отобрать у него кисец с бумагой, и дать свои папиросы. «Ну, выкладывай», — приказал Дмитрий. «И не говори мне, что там лично Гитлера в плен взяли». Старший лейтенант пару раз жадно затянулся. «Товарищ капитан», — выдохнул он и повторил. «Дмитрий Федорович, вы не поверите, я там Захарова видел». «Так», — пристально посмотрел на него Юркин. «Он там сейчас служит, на штабной должности сидит». «Вот, значит, как?» — капитан прищурился. «Ты это сам своими глазами видел?» «Да чтоб мне провалиться!» А ага, сейчас скажи, вот тебе крест. И кем он там? При штабе Писарем?» «Да я толком и не понял». Михаил понемногу начал успокаиваться. «Я иду на выход, и Захаров выходит из кабинета. В новенькой форме, при погонах, такой бодрячок». — Здравия желаю, — говорит товарищ старший лейтенант, — и козыряет мне. — Я аж чуть не сел, где стоял. Офицер один рассказал, что Захаров успешно прошел всю фильтрацию, покаялся за то, что был в плену, изъявил желание служить Родине верой и правдой. Вот его в штаб и взяли. — Не иначе, как в доверие втерся, — заметил капитан. — Думаете? — Уверен. Ты вспомни, как он держался на допросе, что про него рассказывали бывшие сослуживцы, только не говори, что забыл. Парень помнил. Тогда, во время первого допроса, да и второго тоже, Павел Захаров держался спокойно, можно сказать, уверенно, с готовностью отвечал на все вопросы. Даже у самого Медькова тогда промелькнула мысль, а не ошибается ли его старший товарищ. Правда, потом, после разговора с капитаном, он выбросил это из головы. «Помню», — сказал старший лейтенант. «Вот и я помню. Надо Мишане более подробно выяснить, чем он там занимался в части. Еще раз сходить...» «Нет, я сам схожу. Тут бумажек привалило. А я это треклятое дело не очень люблю. А ты сядешь за писанину». «Дмитрий Федорович...» — Да мне несложно. Да и офицер тот попался разговорчивый. Все мне про Захарова выложил. — Так, боец, это приказ. — А приказы не обсуждаются, понятно? — Так точно. — Вот ты молодец. И не дуйся. Дмитрий, заметив, как насупился Михаил, ободряюще хлопнул его по плечу. — Я тебе, кстати, не успел сказать. Я просмотрел еще раз показания других пленных. «Ты не заметил, что Захаров попал в поляны в феврале?» «Этого года?» «Этого?» «Где же он до этого был?» Удивился парень. «Я бы, Миша, и сам хотел это знать. Еще одна задачка, которую нам предстоит решить. Потрясти бы самого Захарова», — задумчиво произнес Митьков. «Или кого-нибудь подослать к нему, разговорить?» Капитан усмехнулся. «Да ты, Мишаня, не как книжек про сыщиков начитался. Даже если так, думаешь, Захаров кинется выворачивать свое гнилое нутро наизнанку каждому встречному поперечному, как бы не так, дружочек. Да и кого мы к нему подошлем? Такие персонажи и матери родной про свои поганые делишки не расскажут, а уж какому-то постороннему и подавно». Старший лейтенант кисло усмехнулся. А вот мы с тобой потрясти его можем, когда возьмем. В принципе, показания Кузьменко у нас есть. Да и других заключенных тоже. С кем-нибудь из них надо будет встретиться, потолковать, узнать, как Захаров вел себя в лагере. То, что явно не стучал, мы уже знаем. Ну и что другие расскажут нового, кроме того, что Захаров появился в лагере в феврале? Знаешь, Миша... Есть определенные признаки, которые с первого раза могут не броситься в глаза. Расскажу тебе одну историю. Случилось как раз не так давно, еще до всех этих событий. Освободили финский лагерь. Так вот там один наш сотрудник, капитан Симонов, ты его знаешь, тоже разрабатывал одного такого типа, и тоже по показаниям сокамерников догадался... Капо к нему не цеплялся, на тяжелые работы не посылали, а еще несколько раз его видели у штабного барака. Ну, тот говорил нечто, вроде мимо проходил, или случайно оказался, притом говорил так убедительно, что ему все верили. Но раскусили все-таки голубчика. Как есть, предателем оказался, отправили под трибунал. Стало быть, и в случае с Захаровым, — Нечто подобное может быть, — спросил Михаил. — Ну, что Капо не цеплялся и на тяжелые работы не отправляли. — Совершенно верно. Поэтому сделаем так. Я схожу в часть и выясню, как там оказался Захаров. А ты пока посидишь с бумажками. А потом выяснишь, кто из его бывших товарищей, по несчастью, то бишь по концлагерю, находится поблизости. Побеседуем с ними по душам еще раз. — Я более чем уверен, что-то такое интересное там выплывет. — А потом? — А потом, Миша, возьмем Захарова. — Главное, чтобы он не сбежал. — Не сбежит, — уверенно сказал офицер. — А сбежит, так мы с тобой его из-под земли достанем. И он весело улыбнулся. Парень улыбнулся в ответ. Вечером того же дня Митьков уже прекрасно понимал, почему его наставник, мягко говоря, не жаловал бумажную работу. Отобилие отчетов, протоколов и прочих документов уже ребило в глазах. Руки все были перепачканы чернилами. Ко всему прочему, старший лейтенант извел уже не одну промокашку. Пока кто-то из офицеров не протянул ему потертое пресс-папье, судя по виду, находящаяся здесь со времен царя Гороха, если не раньше. С трудом дописав последние строки, Михаил почувствовал, как его уже чуть ли не в прямом смысле тошнит от обилия всяких бумажек, и вышел проветриться. По возвращении наткнулся на Юркина, который уже вернулся из части. Вид у него, правда, был не намного лучше, чем у Михаила. Зато на лице не было того отвращения, которое, по-видимому, прекрасно читалось на лице парня. Ко всему прочему, у него разболелась раненая нога, сообщающая то ли о сильной усталости, то ли о близкой смене погоды, то ли и о том, и о другом сразу. — Что, добрый молодец, узнал, почем фунт бумажного лиха? — ухмыльнулся капитан. — Не то слово... Вздохнул Митьков, садясь обратно за стол. «Ну ты молодец, хорошо поработал!» Дмитрий кивнул на загромождавший стол бумаги. «Я столько не делал, а ты вон как лихо управился!» «Ох!» — старший лейтенант откинулся на спинку стула, не желая даже смотреть на свое творение, на которое он затратил не один час. «Ладно, ладно, я тебя прекрасно понимаю!» — успокаивающе произнес Юркин. — Тогда расскажите что-нибудь хорошее, — еле выдавил из себя улыбку Михаил. — Например, про Захарова. — О, плохо дело, если тебе Захаров уже хорошим кажется. — Пошли-ка, Миша, прогуляемся. Все равно сегодняшний день окончен, а на свежем воздухе все поприятнее. Парень с радостью поддержал предложение наставника, они вышли на уже окутанную вечерней тьмой улицу. Медьков посмотрел на небо и увидел, что оно все затянуто облаками. — Дождь будет, — сказал он. «Ага — Нога, — понимающе спросил Юркин. Старший лейтенант кивнул. — Да, боец, придется терпеть. — Это теперь на всю жизнь. «Томка, жена моя, рассказала, ее мать покойная после перелома в юности всю жизнь потом мучилась. Это мне, наверное, повезло. Ни разу за всю жизнь ничего не ломал, да ран серьезных на вроде твоей не получал». тьфу фу «Тьфу-тьфу-тьфу». -ть Капитан вздохнул. «Видишь, Миша, в Бога больше не верим, а вот в приметы до сих пор». «Я думаю, это точно не изжить». «Согласен» потому что это гораздо древнее, чем поклонение всяким крестам и иконам. — А куда мы, собственно, идем? — Есть тут одно заведенице. Выпьем пиво. Заодно и поговорим. Михаил кивнул. Заведенницам оказалась маленькая, замызганная, то ли пивнушка, то ли рюмошное, с тусклым освещением в тесном прокуренном зале. Народу было много, но толчии не наблюдалось. Офицеры взяли по кружке пива, после чего Дмитрий предложил выйти на улицу. Там они расположились на импровизированной скамейке рядом со входом, которая, по счастью, была свободной. Собственно, и скамейкой эта конструкция была весьма условной, скрипучая, рассохшаяся доска, покоившаяся то ли на ведрах, то ли на бочонках. — Ну вот, можно и отдохнуть, — сказал Митьков. После войны отдохнем, Мишаня. Дмитрий поднял кружку. Стекло легонько звякнуло. — Тоже верно, — согласился старший лейтенант и сделал пару глотков. Пиво было теплым и на вкус, как оценил парень средним, но если говорить откровенно, и за спиной у них не ресторан, а провинциальная забегаловка. И то Михаил считал, что «забегаловка» — это комплимент заведению. Хотя сейчас не время для критики. «Что, пиво не очень?» — усмехнулся Юркин. «Не иначе, как заметил, что подопечный невольно скривился при первых глотках. Освещение здесь все же присутствовало. Тусклый и мутный фонарь над входом в пивную». «Да пойдет», — улыбнулся парень. «Бывало и хуже». «Приходилось хуже пробовать?» Ага, Медьков кивнул, отпил еще немного, потом поставил кружку на доску и закурил. Когда еще в детдоме жил, ребята раздобыли где-то водку. Но это мы думали, что водка, а по сути оказалось самогон. Вкус, конечно, незабываемый. «Вонючий?» Старший лейтенант кивнул. «А мы еще тогда утащили стаканы из столовой, разлили по половине и залпом выпили» меня чудом тогда все выпитое обратно не пошло». Капитан хмыкнул. «Да, тогда самогонки много не было. Даже в городах. Помню я, как раз в те годы в Москве побывал. И заглянул к старому приятелю, он в коммуналке жил, в бывших барских апартаментах. Так у него рядом с домом было три места, где этим пойлом торговали. И народ брал». И ладно бы, какие-то пьянчушки, опустившиеся, приличные с виду граждане. А тоже покупали эту бурду. Я попробовал тогда. Мы же моложе были, относились к выпивке проще. Да и нам не так уж важно было, что пить. А теперь понимаю, гадость редкостная была. Так что местное пиво очень даже ничего, по сравнению с тем самогоном, которым торговали в столице Матушки. Да, здесь я соглашусь. — А вы, Дмитрий Федорович, часто сюда заглядываете? — Нет, — ответил Дмитрий, — так, изредка. Но последний раз заходил, когда Кузьменко здесь был. С ним вместе, кстати, и зашли. Неплохой мужик. — Неплохой, — согласился парень. — Одинокий только. У него фашисты и всю семью положили. — Это он сам тебе рассказывал? — Так, — упомянул. Но я и не расспрашивал. Некрасиво же вот так вот лезть. Да и ему, наверное, было бы неприятно. — Да, это дело такое, — серьезно заметил капитан. — Кого-то хлебом не корми, дай пожаловаться на судьбу злодейку и прочие напасти. А кто-то в себе все держит. Да и не один он такой, этот Кузьменко. Мало ли семей война порушила, да горе принесла. — Немало, — кивнул собеседник. — Нам с вами, наверное, повезло... — Вам вон супруга письма пишет, а вы ей тоже, наверное. — Конечно, пишу, а как же? Чай не чужой человек. А у тебя-то самого есть кто? Жена или, может, подружка? Медьков неопределенно качнул головой. Понял истолковал по-своему его жест Юркин. Нет никого. — Да, можно и так сказать. Была девушка, Валя, училась на два курса младше меня, Мы гуляли с ней, когда я на фронт уходил, она провожала, обещала письма писать. И что? Не написала? Ну, почему же? Написала. А через полгода прислала последнее письмо, в котором сказала, что тоже уходит на фронт. И с тех пор от нее ни слуху, ни духу. Уже года полтора или два, как мне о ней ничего не известно. Знаешь, Миша, — посмотрел на него капитан, — Если с ней ничего не случилось, и если ей не плевать на тебя, то она тебя найдет, или ты ее. — Знаю, — согласился Михаил. Но тогда я чего только не передумал, даже самое худшее. Но, наверное, вы правы. Уж, как говорится, чему быть, того не миновать. — Это правда, — Дмитрий сделал еще несколько глотков. Некоторое время они сидели молча не обращали внимания на посетителей пивной, которые то заходили, то выходили. Последние тоже не особо интересовались сидящими возле входа офицерами. Медьков невольно погрузился в свои мысли. Разговор пробудил старые воспоминания о миниатюрной и темноглазой Вале, о своей воспитательнице Наталье Васильевне, если за свою названную мать, как он про себя называл женщину-парень, был спокоен, то мысли о подруге породили какое-то тоскливое чувство. Жива ли она? Увидится ли снова? Вот только ответ на этот вопрос ему никто не мог дать. Разве что гадалки. Но таким старший лейтенант не доверял. Не без основания считая их обычными шарлатанками. Во времена беспризорного детства Михаилу доводилось встречаться с ними и не раз. Дети видят то, чего порой не замечают взрослые. Вот и мальчик видел все эти базарные фокусы, к которым прибегали дамочки, предлагающие погадать да всю правду рассказать. Конечно, он слышал, что есть не шарлатанки, а настоящие целители, ясновидящие, которые помогают людям и денег за это с них не требуют. Но офицеру такие не встречались. — Надо искать архивы. Реплика Юркина резко выдернула парня из омута мыслей. Он вздрогнул и посмотрел на наставника. — Что? — переспросил Митьков. — Архивы, говорю, надо искать. Повторил капитан и приложился к кружке. — Какие архивы? — Немецкие. Я вот о чем подумал, Миша. Захарова же не просто так сунули в лагерь, в полянах. И уж явно не за то, что в другом лагере мог что-то эдакое натворить. Не тот персонаж. А если с целью вербовки агентов? — Ох, Дмитрий Федорович, — мысленно усмехнулся старший лейтенант, — даже сейчас о работе думаешь. Неужели я стану таким где-нибудь через годик? А вслух ответил. — Тогда сначала надо выяснить, где он был перед полянами. А то мы до скончания века искать можем. — Это выясним, не переживай. Я сегодня узнал, что к нам в руки, то есть к СМЕРШу, попали интересные документики из разведшколы Абвера. Еще есть то, что взяли раньше. Чем черт не шутит, Мишаня, вдруг мы там интересные новости про нашего Захарова узнаем? — Все возможно, Дмитрий Федорович. А знаете, у меня тут вопрос возник. — Валяй. Если Захарова отправили в лагерь в полянах с целью вербовки, то неужели он за столько времени никого не завербовал? Я, конечно, не знаю, как происходит такая вербовка и долго ли она ведется, но все-таки он в поляны попал в конце зимы, а сейчас уже начало осени. Полгода прошло, как-никак. Дмитрий открыл рот, чтобы ответить, но неожиданно замолчал. Он напряженно смотрел куда-то перед собой а потом обернулся к Михаилу. — Слушай, Мишаня, а ведь и правда. — Мы ведь с тобой, знаешь, что упустили. — Что? — Действительных предателей, чья вина доказана. Их-то тогда другие офицеры допрашивали. — Вы думаете... Парень не договорил, сделав паузу. Собеседник прав, они допросили всех, кого могли. Других узников, бывших сослуживцев и командира Захарова... «Да даже его самого. А про тех, кто действительно служил немцам, забыли. Они ведь выжили после той расправы. А почему бы и нет? «Значит так, боец, планы немного меняются. Завтра с утра отправишься в соседний город. Этих голубчиков там держат, в местной тюрьме. Приговор, вынесенный им, скорее всего, еще не привели в исполнение. Так что у тебя будет возможность пообщаться с ними». «Думаете, они станут мне что-то говорить?» — усмехнулся Митьков. «Им ведь и так уже терять нечего». «Вот именно поэтому, Миша. Еще они, конечно, могут начать торговаться с тобой, клянчить различные поблажки, чтобы спасти свои никчемные жизни. Так что не бойся, разговаривать с людьми ты умеешь, так что я в тебя верю. У тебя все получится». Как говорят в народе, ваши бы слова да богу в уши. Ну, богу или еще кому, не знаю, но съездить надо. Я понял, Дмитрий Федорович. Съезжу. Прямо завтра с утра. Вот ты молодец. Дмитрий Федорович, старший лейтенант, хитро посмотрел на наставника. Вы же говорили, что у вас раньше таких случаев не было. Откуда же вы знаете, как и что нужно правильно делать? Дмитрий заулыбался. «Ах ты хитрец, Мишаня! Даром, что учитель! Память просто на зависть! Думаешь, я за работой других не наблюдал? Учиться, дорогой мой, нужно не только на своем опыте. Чужой тоже не помешает, а то и пригодиться может. Согласен. Кстати, а что вы узнали в части о Захарове? Вы ведь так и не рассказали. Ну, если интересно, тогда слушай». Нашел я того разговорчивого офицера. И не только его. Я еще в комендатуре побывал, и тоже не зря. В общем, дело такое. Захаров наш, он же Синьков, уже во время фильтрации распелся соловьем на все лады. Дескать, как он жалеет, что в плену оказался по собственной глупости. Но фашистам не служил. Нет, ни в коем разе. Поэтому желает от всей души и всего сердца искупить свою вину и послужить Родине верой и правдой. В этом тебе не соврали. Но я скажу тебе больше. Этот гад сумел быть настолько убедительным и настойчивым, что втерся в доверие к командиру части, еще нескольким нужным людям. И на тебе, пожалуйста. Сидит на штабной должности и в ус не дует. — Что же он там, совсем ничего не делает? — изумился Михаил. — Ну, это ты загнул. Если бы он там дурака валял, то не усидел бы. Он работает и, как мне сказали, хорошо справляется со своими обязанностями. А еще он подружился с политруком. Тот, говорят, пользуется большим уважением среди бойцов. Значит, он пробирается, так сказать, поближе к народу. — Скорее всего. Но еще рапорты строчит. Конечно, мол, отправьте меня на фронт. Отомстить за все фашистским гадом хочу, положить их как можно больше, ну и так далее. Вот только либо Захаров где-то палочку перегнул, либо...» Юркин сделал паузу и продолжил. В общем, есть у них в части переводчик. Лейтенант Шумов. Очень нелюдимый и недоверчивый тип. Но я с ним потолковал, так этот толмач мне и сказал, мол, кривляется этот Захаров как актер, который переигрывает. Так и сказал. Слово в слово. Получается, Захаров снова придумал идеальную легенду, которой не очень-то верит переводчик, — покачал головой парень. Вот именно, что идеальную, в которую должны поверить, если не все, то многие. Так что, Мишаня, можешь не переживать, никуда эта сволочь от нас не денется. Попадется, голубчик, как кур щип, и уж не сбежит, это точно. «Не успеет», — улыбнулся Митьков. «Не успеет», — кивнул Юркин. «Ладно, дружочек, хватит о делах. Время позднее. Допивай и по домам. У нас еще дел выше крыши завтра. Да и пивная скоро закроется. Дмитрий Федорович, а сослуживцы Захарова, ну, которые тоже уже фильтрацию прошли, с ними мне тогда потом встретиться, после поездки». — Не переживай, я встречусь, а ты поезжай себе спокойно. И жду тебя с хорошими вестями. — Очень надеюсь, что они будут. Старший лейтенант допил остатки пива из кружки. — Обязательно будут. Капитан поднял свою, уже пустую. — Пошли, посуду той тетки за стойкой вернем. Чай не наше имущество. Хотя тоже в некотором роде казенная.